Глава 4. Несмотря на то, что за время нашей беседы Рейнер поведал мне много удивительных новостей, последняя новость меня попросту ошеломила. Я познакомился с Асадом Аддином во время партизанской войны в джунглях Новой Колумбии. Он был сложным человеком и очень любил усложнять жизнь другим. Внесение моего имени в список наследования было чистой воды фикции, при помощи которой... Асад намеревался извлечь выгоды из текущей политической ситуации, и мы оба знали, что трон Леванта мне не светит ни при каком раскладе. Собственно говоря, если бы все шло по плану Осада, то я должен был погибнуть вскоре после того, как мое имя оказалось в этом списке, и тот факт, что я таки умудрился выжить, вызвал небольшие разногласия, о которых упоминал Рейнер. Суть разногласия заключалась в том, что Асад хотел видеть меня мертвым и прилагал к исполнению этого желания вполне конкретные усилия. А я, в свою очередь, делал все, что мог, желая остаться в живых. Понятное дело, что когда наступил период изоляции, Асад посчитал меня мертвым. Я бы на его месте тоже так посчитал. Но, похоже, теперь из-за этой небольшой оплошности я на самом деле могу претендовать на место правителя Звездной системы состоящий из трех планет. Прошло много лет, и никто на Леванте этого не ожидает. Скорее всего, нынешний Калиф сочтет мои претензии смехотворными и просто укажет на дверь. И я бы на его месте тоже бы так поступил. И это был бы самый вероятный исход моего визита на Левант, если бы не одно «но». Если я теперь приду на Левант, я приду не один. За моей спиной будет поддержка вновь набирающей мощь Клинонской империи, силы, с которой нельзя не считаться. Если уж они нашли меня здесь после стольких лет, не стоит сомневаться, что такую поддержку они мне окажут. Причем едва ли ребята будут просто стоять за спиной. Скорее они будут подталкивать меня в спину. Что конкретно вы хотите, спросил я, чтобы я отправился на Левант? И вручил его вам? Только как союзника. Поверьте мне, это обоюдовыгодный союз. Я-то верю, сказал я. Насколько я понимаю, проблема в том, чтобы в это поверило население Ливанта. Население пойдет за калифом. Вы в этом уверены? Да. Мы проводили социологические исследования. 43% подданных калифата – Уже сейчас считают, что союз с империей им жизненно необходим. Тем не менее, Калифовы в этом убедить не смогли. Кирим верит в неприступность их орбитальных укреплений и считает, что они способны выдержать любой натиск. У меня порой складывается такое впечатление, будто он живет в иной реальности. «Докажите ему, что он ошибается», – предложил я. «Или он не так уж и ошибается». Левант очень хорошо укреплен, сказал Рейнер. Но неприступных планет нет. Я мог бы взломать его оборону даже сейчас, когда у Империи мало кораблей. Но штурм не обойдется без потерь. А в ситуации, когда каждое боевое судно на счету, мы не можем позволить себе эти потери. Что ж, по крайней мере это честно. Кроме того, нам не нужен сам Левант. Нам нужны его ресурсы, его производство отлаженное и функционирующее. Если мы возьмем Калифат силой, вряд ли его население будет радо нас видеть. Нам придется завозить своих специалистов, ставить охрану. Нет, дружба между нашими государствами куда более выгодна. И какой план? Как только мы закончим наши дела здесь, мы отправимся на Левант, сказал Рейнер. Там вы заявите свои права на трон, а имперский супердредноут – послужит достаточным основанием, чтобы ливантицы отнеслись к нашим требованиям всерьез. Хороший план, одобрил я. Я расскажу вам подробности, пока мы будем лететь. И если вы согласитесь, конечно. А у меня есть выбор. Я надеюсь, что нет, сказал Рейнер. Речь идет не о моих интересах, не о ваших интересах и даже не об интересах Империи, На кону стоит нечто большее, как бы пафосно и высокопарно это ни прозвучало.